В газетах — вранье. Нигде не читал, как шили мы себе кольчуги. Рубашки свинцовые, трусики. Нам выдавали резиновые халаты, напыленные свинцом. Но плавочки варганили себе свинцовые. За этим делом следили. В одной деревне нам показали два тайных дома свидания. Мужчины, оторванные от дома... Шесть месяцев без женщин. Экстремальная ситуация. Все наезжали, а девчонки местные гуляли. Все равно плакали, скоро умрем. Плавочки свинцовые. Одевались поверх штанов. Напишите. Анекдоты травили. А вот, пожалуйста. Американский робот отправили на крышу. Пять минут поработал. Стоп. Японский робот пять минут поработал, стоп. Русский робот два часа работает. Команда по рации. Рядовой Иванов. Через два часа можете спуститься вниз на перекур. Перед тем, как нам выходить на реактор, командир инструктирует. Строй стоит. Несколько ребят взбунтовались. «Мы уже там были, нас домой должны отправить. Мое, например, дело — топливо, бензин, а меня тоже на крышу посылали. Но я молчал. Я сам хотел, а эти взбунтовались. Командир, у нас на крышу пойдут добровольцы, остальные шаг из строя. С вами проведет беседу прокурор». Ну, эти ребята постояли, посоветовались и согласились. — Присягу принимал, значит, должен. Знамя целовал. Мне кажется, никто из нас не сомневался, что могут посадить и дать срок. Слух просочился, что два-три года дают. Если солдат получил больше двадцати пяти рентген, то командира могли посадить за то, что облучил личный состав. Ни у кого больше двадцати пяти рентген. У всех меньше, понимаете? Но люди мне нравились. Двое заболели. Нашелся один, сам сказал, давайте я. А он уже один раз на крышу был в этот день. Зауважали. Премия пятьсот рублей. Другой яму наверху долбил. Пора уходить долбит. Моему машем вниз. а он на колени упал и добивает. Крышу надо было пробить в этом месте, чтобы желоб вставить, мусор спускать. Пока не пробил, не встал. Премия — тысяча рублей. За эти деньги тогда можно было купить два мотоцикла. У него сейчас первая группа инвалидности. Но за страх платили сразу. Дембель. Погрузились в машины. Сколько ехали по зоне, столько сигналили. Я оглядываюсь на те дни. Я был рядом с чем-то. С чем-то фантастическим. Слов не хватает. А вот эти слова гигантской, фантастической, они всего не передают. Было такое чувство... Какое? Такого чувства я не испытал даже в любви. Александр Кудрягин, ликвидатор. Монолог о том, что к обыденной жизни надо нечто прибавить для того, чтобы ее понять. А вам нужны факты, подробности тех дней или моя история? Например, я никогда не занимался фотографией, а там вдруг начал снимать. Со мной случайно оказался фотоаппарат. Так думал, для себя. А теперь это моя профессия. Я не смог освободиться от новых чувств, которые испытал. Это были не краткие переживания, а целая душевная история. Понимаете? Говорит и раскладывает на столе. Стульях, подоконнике, фотографии Гигантской, величиной с колесо телеги подсолнух А истинное гнездо в пустой деревне Одинокое деревенское кладбище с табличкой у ворот Высокая радиация, вход и въезд запрещен Детская коляска во дворе дома с забитыми окнами На ней сидит ворона, как над своим гнездом Древний клин журавлей над одичавшими полями. Спрашивают, почему не снимаешь на цветной пленке, в цвете? Но ведь Чернобыль, черная быль, остальные краски не существуют. Моя история? Комментарий к этому. Показывает на фотографии. Хорошо, попробую. «Понимаете, все это есть здесь», — снова показывает на фотографии. «В то время я работал на заводе, а заочно учился в университете на историческом, с леса второго разряда. Нас набрали группу и срочным порядком отправили, как на фронт. Куда едем? Куда прикажут. Что будем делать? Что прикажут?» Но мы строители. Вот и будете строить. Отстраивать. Строили подсобные помещения. Прачечные, склады, навесы. Меня поставили на разгрузку цемента. Какой цемент? Откуда? Никто не проверял. Загружали, выгружали. День гребешь лопатой. К вечеру одни зубы блестят. Человек из цемента, серый, и сам, и спецовка насквозь. Вечером ее вытряхнул, понимаете, а утром снова надел. Проводили с нами политбеседы. Герои, подвиг на переднем крае, военная лексика. Что такое Бэр, Кюри? Что такое мили Рентген? Задаем вопросы, командир объяснить не может. В военном училище его этому не учили. Мили, микро, китайская грамота. А зачем вам знать? Выполняйте, что прикажут. Тут вы солдаты. Мы солдаты, но не зеки. Прибыла комиссия. Ну, успокаивают, у вас все нормально. Фон нормальный. Вот километра четыре отсюда, там жить нельзя». Людей будут выселять, а у вас спокойно. С ними дозиметрист, он возьми и включи ящик, который висел у него на плече, и длинным этим шестом по нашим сапогам. И как прыгнет в сторону непроизвольная реакция. Вот тут начинается самое интересное для вас, как писателя особенно. Как долго, вы думаете, мы вспоминали об этом моменте? от силы несколько дней. Но не способен наш человек думать только о себе, о собственной жизни, быть замкнутой такой системой. Политики наши не способны думать о ценности жизни, но и сам человек тоже, понимаете? Не так мы устроены. Из другого теста. Конечно, все мы там пили и притом здорово пили. К ночи трезвых не оставалось. После первых двух рюмок кто-то затоскует, Вспомнит о жене, о детях, о своей работе расскажет, Начальство выматерит. Но потом, после одной-двух бутылок, Разговоры только о судьбе страны, Об устройстве вселенной, Споры о Горбачеве, Лигачеве, о Сталине, Великая мы держава или нет, победим или не победим американцев. 86-й год. Чьи самолеты лучше, а космические корабли надежнее? Но Чернобыль взорвался. Но наш человек первым вырвался в космос. Понимаете, до хрипоты, до утра. О том, почему у нас нет дозиметров и не дают каких-нибудь порошков на всякий случай. Нет стиральных машин, чтобы спецовки стирать каждый день, а не два раза в месяц. Это обсуждалось в последнюю очередь вскользь.